И теперь, до тех, пор прошло уже 30 лет, и одаружится, вспоминая об этих вложенных минутах моего детства. Я не могу простить сестре, лишавшей меня их. Увидев, что наказывать меня нельзя, так как я или сильно буяю, или делаю вид, что не обращаю внимания на наказание, и придумаю средства обойтись без тех вещей, которых она меня решала, Лидия стала жаловаться на меня отцу, на твёрдое Запоминала каждую мою шалость, каждый мой проступок и пересказывала отцу. Чуть только папинго приходил домой веселый и обращался ко мне с первой лаской, Лида сейчас же останавливала его. "Папаша", говорила она. "Вы верно не ласкали бы, так не если бы знали, какой он был дурной мальчик". И сейчас же начинала рассказывать. обо всех моих преступленьях в этих рассказах она милкола, но она как-то умела объяснить с доброй стороны всякий мой поступки. Всякое мое слово так, что я выходил гораздо более виноватым, чем был на самом деле. Я пробовал оправдываться, но при этом горячился, путался в словах, и в конце концов меня же еще больше обвиняли во лжи. и забирательство. Отец хмурился, называл меня дурным мальчиком, говорил, что не станет любить меня, и уже целый вечер я не слышал от него ласкового слова. Я не мог обратиться к нему своей детской болтовнёй, приятный вечер был потерян и для него, и для меня. Не знаю, жалел ли он о таких потерях, но я всякий раз обривался горячими слезами и долго рыдал после того, как все в доме уже спали. Ещё хуже выходило, если Лида жаловалась на меня, когда отец возвращался домой не в духе, а забоченный и У вас, верно, какое-нибудь горе, папа, говорила Лилида нежным, печальным голоском. Мне так неприятно огорчать вас, но я право не знаю, что мне делать с метьей. Опять этот вредный мальчик что-нибудь нашелел, раздраженным голосом спрашивал отец. И часто, не раззнав хорошей, в чем дело, не дослушав даже до конца рассказ Лити, он принимался это на меня, броней меня грозить мне самыми страшными наказаниями. Я уже загугался эти выши от отца, и в то же время они оскорбляли меня. Мне было И страшно, и больно, и обидно. Я чувствовал, что не заслуживал всех тех бранных слов, какие я говорил мне отец, и возмущался ими. Часа два-три сидел я после всякой такой сцены в углу, не говоря ни с кем ни слова, с такой злобой на сердце, что готов прибиться всякого, туда, троном до меня. Отец был человек, хотя вспыльчивый, но добрый. Жалко становилось меня, полна думцами: "Иди сюда, помиримся". Скажи, что ты в другой раз не будешь делать глупости. Но я шел не сразу. У тебя другому я скоро прощала, но отцу не мог прости. Вероятно, потому что он слишком дорожил каждым его словом. Мать поняла бы мои чувства и сумела бы одной лаской опять и плечь мне к себе. Но отцу казалось, что я упрямиюсь, и он сердился. Жорж же сидел волчонком, говорил он с другим голосом: "Ты, ты слышишь, что я тебя зову?" И я подходил. Я уже не с любовью, не с радостью, а со страхом. Придuштию буду с ним сидеть и делать, что он велит. Вертелась моя маленькая головки, то опять станет кричать от дядиче. Я беспрекословно исполнял приказания отца, но он ясно видел, что я слюсь, и это раздражало его. началось тем, что он погонял меня от себя, и после того я въехал туда, где держался в стороне от него. Случилось как-то одно время, что эти сцены повторились у нас очень часто. Наконец отец вышел из терпения и сказал мне раз: ты не хочешь слушать мои слов. ты не хочешь исправляться и вести себя как следует, переное мальчишка. Так слушаешь, что я тебе скажу. Если до воскресенья сестра хоть раз пожалуется на тебя, я тебе высыздаю тебе честное слово. Я испугался не на шутку. До сих пор я никогда не видел даже розгих. Мне казалось, что ничего на свете не может злее и ужаснее, как быть высеченным. А между тем я догадался по голосу отца, что он говорит серьезно и временно сдержит свое обещание. Я стал стараться всеми силами вести себя хорошенько, стал даже угождать Лидии, только бы она не пожаловалась на меня. Среда-четверг все шло хорошо. В пятницу я встал когда особенно в особенно хорошем расположении духа, пришла учительница, добавши уроки Лидии мне. Я учился в этот день очень хорошо, она похвалила меня. Это еще увеличило мою веселость. Я уж представлял себе, как я похвастаюсь своими успехами перед папашей, как он будет хвалить меня, как он, может быть, станет по-прежнему ласкать меня играть со мной. И я заранее скакал и прыгал при этой мысли. Мне ужасно хотелось на радостях как-нибудь особенно порезвиться. Погода была дурная, гулять мы не пошли. Я взял мячик и начал играть и в гостиной. Дятя Закричал на меня Лидия: "Не ай мяч там гостиной, ты что-нибудь разобьешь!» "Не разобью, я только немного", отвечал я, продолжая играть. "Митя, иди сейчас сюда", Еще строже приказала сестра. Я только разок, я заторопился. Мяч как-то выскользнул высокой звугня из рук попал в окно и прошиб стекло. На вон разбежавшегося стекла вошла Лида. "Прекрасно", кричала она. "Ты помнишь, что обещал тебе папаша?" я вспомнил всё и побледнел от страх вида Нина бросился к сестре: "Пожалуйста, не говорие Папаше. Разве я могу не сказать ему?" холодно отвечала она. "Он спросит, кто разбил стекло. Что же я ему отвечу? Голубушка, ду не говори, что я не слушался. Пожалуйста. Пожалей меня, ведь ты знаешь, что он хотел высечь меня. Что ж, я отлично, Ты не слушаешься, ты мои наказания считаешь? Мне во что? Пускай Папаша хоть раз проучит тебя хорошенько. Может быть, ты тогда исправишься, неумолимо возражала на мою просьбы Лидия. Я и так исправлюсь, слезы милая, Обещаю тебе, я всегда буду слушаться тебя, только да не жалуйся попаше сегодня. Лидия молчала, под тому суровым видом, с каким она сжимала свои тоненькие губки, я понимал, что мне надеяться не на что. Однако я не переставал просить и плакать перед ней даже ласкаться к ней, чего прежде никогда не делал. Она тихонько отталкивала меня и продолжала заниматься своим делом, как будто я был не более допущенной мухи, Несколько мешавшей ей.